перекосился. Небо склонилось к западу, и туда каждый день стали скатываться солнце и луна. А на юго-востоке образовалась впадина, в которую устремились все реки на земле. В Китае действительно многие реки текут на юго-восток. Теперь Нюева могла отдохнуть. под одним вариантом мифа она умерла, по другим вознеслась на небо, где до сих пор живет в полном уединении. Прошли годы и тысячелетия. Людей стало так много, что им уже не хватало для пропитания того, что само вырастало на земле. Тогда с неба опустился бог солнца и лето Янди. В те времена земля и небо Сообщались друг с другом при помощи лестницы. Люди могли свободно подниматься на небо и беседовать с богами, а боги – опускаться на землю, чтобы помочь людям. Янди научил людей обрабатывать поля и сеять злаки. Его изображали в виде человека с головой быка, поскольку бык на протяжении многих веков был главным помощником китайского крестьянина. Янди считался также богом врачевания, указавшим людям целебные травы. По преданию, чтобы отличить полезные травы, от ядовитых. Он сам перепробовал их все. В Китае хорошо известно очень ядовитое вьющееся растение дуанчан, о котором до сих пор говорят, что им отравился сам Янди. Еще есть. Янди научил людей определять время по солнцу и обмениваться друг с другом плодами своего труда. Так появились первые рынки. В давние времена, когда боги поделили между собой стороны света, Ян Ди был назначен владыкой юга, а владыкой центра главным над всеми богами стал Хуан Ди. Он тоже много помогал людям, изобрел топор, лук со стрелами, одежду и туфли, а также установил различия между мужским и женским костюмами, научил людей отливать колокола, копать колодцы, делать телеги и лодки. Все боги почитали Хуанди как своего господина, и лишь Янди считал себя ему равным. Хуанди разгневался и лишил Янди сана владыки юга. У Янди было много потомков, в том числе целое племя могучих великанов, живших на земле. Вождем этого племени был великан по имени чию У него было человеческое тело, коровье копыта шесть рук и четыре глаза. На голове рос острый рог, а волосы за ушами стояли дыбом и были похожи на мечи и трезубцы. Чию был покровителем стихии железа и изобрел многие виды боевого оружия. Чию решил отомстить хуан Ди за своего предка. Он собрал огромное войско, в которое вошли подвластные Чию великаны с медными головами и железными лбами, злые духи, обитавшие в горах, лесах и реках, а также одно человеческое племя, которое Чию угрозами склонил к мятежу против великого бога. Хуанди тоже собрал войско. Среди его воинов были боги, небесные духи и хищные звери, тигры, медведи, барсы и ягуары. Битва была долгой и жестокой. Наконец Хуанди разбил войско Чию, а его самого захватил в плен и обезглавил. Чтобы Чью не мог возродиться снова, его тело и голову похоронили в разных местах. До сих пор в Китае показывают два высоких холма, считающихся могильными курганами Чью. Казнив Чью, Хуанди покарал и его сторонников. Поскольку люди помогали Чью Хуанди дослал на землю небесное войско и истребил множество народа. А затем боги, чтобы оградить себя от вмешательства людей в свои дела, разрушили лестницу, соединявшую небо и землю. Теперь люди уже не могли прямо обращаться к богам, а лишь молились им и приносили жертвы. Поскольку боги были далеко, люди захотели править людьми. Началась борьба за власть, и сильные подчинили себе слабых, богатых, бедных, мужчин и женщин, появились злоба и ненависть, нужда и тяжкий труд, горести и болезни. Мифы о сотворении мира входят в репертуар народных сказок до сих пор. В начале 1960-х годов китайские фольклористы записали еще один вариант мифа о создании людей, несколько отличающийся от известных. В этом варианте Фуси и Нюйва пытались сделать людей из глины, но этому воспротивилась мать-земля. Диму-няннян, кто мог знать, что-то примутся они за дело, как явится к ним матушка-земля. Диму-няннян и скажет сердито, хотите человека из глины делать? Нет, ничего проще. Да, только сразу вы мне урон нанесли, ведь вам... Сколько глины надо? А где мне самой глины взять, чтобы яму, которую вы выроете, засыпать? Нет, раз уж решили продолжать род людской, должны вы стать мужем и женой. Диму-нянин – очень архаичный образ, крайне редко встречающийся в письменных источниках, но сохранившийся в живой народной традиции. Сказание о небесном стрелке И. Одним из самых популярных героев китайской мифологии является Хоу-И, стрелок И. В давние времена на небе было не одно солнце, а целых 10 Их отец, небесный владыка Ди Цзэнь, строго следил за тем, чтобы они входили на небо по очереди, каждая в свой день. А так как братья солнца были схожи между собой, то люди думали, что в небе всегда сияет одно солнце. Но братьям надоело следовать заведенному И издревле порядку, и однажды утром они поднялись из-за горизонта все вместе. Засияли на небе десять солнц. Ослепительным светом заполнили все кругом, жгучим зноем и сушили землю. Загорелись посевы на полях. Луговые травы и деревья в лесах, закипела вода в реках и озерах, стали плавиться камни и железные руды в недрах земли. Дикие звери, гонимые огнем из своих лесов, стали выходить к жилищам и нападать на людей. Великая беда пришла на землю. Стали люди возносить молитвы небесному владыке Дидзюню, просить, чтобы избавил он их от неминуемой гибели». Ди Цзюнь услышал молитвы и призвал к себе небесного лучника Хоу И. Он подарил Хоу И красный лук с белыми стрелами и послал стрелка на землю, приказав ему согнать непослушное солнце с неба и заставить их вернуться к установленному порядку. «Но горе тебе», — сказал Ди Цзюнь, — «если причинишь ты им какой-нибудь вред». Хоу-и отправился на землю, увидел небесный стрелок, выжженный зноем поля и сохших от голода людей, наполнилось его сердце жалостью к несчастным, распалилось гневом на виновных. Забыл Хоу-и, что небесный владыка велел ему лишь напугать непослушное солнце. Натянул он тетиву до самого уха, без промаха пустил стрелу в старшее солнце. Разбилось солнце на множество кусков, рассыпалось золотыми перьями, упало на землю мертвым золотым вороном. Девять раз стрелял Хоу-И, пока не осталось на небе только одно последнее солнце. В гневе хотел Хоу-И убить и его, но люди испугались, что тогда наступит вечная тьма, и потихоньку вытащили из колчена небесного стрелка последнюю стрелу. Утих зной, повеяло живительной прохладой, земля была спасена, но Хоу-И не спешил возвращаться на небо. Он решил сразиться с чудовищами, жившими тогда на земле. Чудовищ было семь. Прежде всего, отважный Хоу-И уничтожил страшного быка, у него были голова дракона и лошадиные ноги а голос, как у плачущего ребенка. Он обитал в самом центре страны и пожирал всякого, кто осмеливался приблизиться к нему. Затем Хоу И убил чудовище, у которого был смертоносный клык, подобный Бураву. На реке Суншей Хоу И сразил девятиголового зверя, изрыгавшего огонь и воду, облиз озера Циньцу подстрелил чудовищную птицу Дафэн, поднимавшую своими крыльями разрушительный ветер в бурных водах озера Дунтинху Хоу и настиг огромного змея. Его спина была покрыта щетиной, а голос походил на стук колотушки. Хоу и сразился со змеем среди бушующих волн и победил его. Кости змея, выброшенные на берег, превратились в холм, который до сих пор называют Бацзу змеиный. На горе Чуньюй фэншань хоу и уничтожил еще одного змея с красной головой и белым туловищем змей ревел как бык и его рев вызывал засуху и наконец хоу и изловил в дремучем лесу свирепого кабана людоеда Так небесный стрелок избавил землю еще от семмиенапастей. Люди благодарили и прославляли его и сам Хоу и был доволен собой. Но когда он вернулся на небо и предстал перед небесным владыкой дидзюнем, тот обрушил на него свой гнев. Дидзюнь не простил небесному стрелку убийства девяти сон своих сыновей и сурово покарал его. Он лишил Хоу-И и его жену Чан-Э божественного сана, превратив их в смертных и навсегда сослал на землю. Хоу-И и, и Чан-Э поселились среди людей. Чан-Э не могла простить мужа, что по его вине она из небожительницы стала обычной женщиной. Ее сердце было слишком... Мало, чтобы вместить большое горе, и она постоянно упрекала бранила бронила Хоу-И. Вскоре ему стало невмоготу, и он, покинув жену, стал вести бродячую жизнь. Однажды на берегу реки Ло Хоу-И встретил фею этой реки, прекрасную фу -Фэй. Китайский поэт третьего века Цао-Джи так описывает ее красоту. Она грациозна, как летящий лебедь или парящий в облаках дракон. Если смотришь на нее издали, видишь сияние, подобно солнцу, поднимающемуся на небо в утреннем тумане. Если смотришь на нее вблизи, она подобна белому лотосу, который распускается на зеленой волне. Фуфуй была женой речного духа Хебо. Хебо не ценил своей прекрасной жены и постоянно ей изменял. Каждый год он требовал себе в жертву красивую девушку. Несчастную облачали в дорогие одежды, укладывали на узорную кровать и под звуки музыки вместе с кроватью бросали воду. Существует историческое предание о том, как правитель Симень Бао решительно искоренил этот жестокий обычай в аверенной ему местности. Для церемонии жертвоприношения крестьяне облагались специальным денежным налогом, часть которого шла по назначению, а остальное присваивали себе местные чиновники, усердно ратовавшие за сохранение древнего обычая. Однажды, когда все было готово к очередному жертвоприношению, Симэнь Бао вдруг заявил, что девушка, предназначенная для Хэбо, недостаточно красивой, следует избрать другую, а перед Хэбо извиниться за задержку. С извинениями К сластолюбивому духу он счел нужным послать местных чиновников, приказав побросать их в воду. перепуганные чиновники упали перед правителем на колени, старик кланяться в кровь, разбивая себе лбы и просить пощады. Симэнь Бао отпустил их по домам. С тех пор обычай жертвоприношения девушек речному духу перестал существовать. Прекрасный Фуфэй. И Хоу-И полюбили друг друга. Они стали встречаться на берегу реки, но хэ много лет не обращавший на жену никакого внимания, теперь жестоко возревновал и стал чинить влюбленным козней посылая шпионить за ними подвластных ему креветок, черепах и каракатец. Хэбо знал, что Хоу-И непобедимый герой и опасался непосредственного столкновения с ним, но нередко превратившись в белого дракона, издали наблюдал за женой и ее возлюбленным. Однажды Хоу-И заметил подглядывающего хэ и метким выстрелом выбил ему левый глаз. Хебо отправился жаловаться богам. Боги прогнали его, сказав, что он сам навлек на себя наказание, дурно обращаясь с женой. Горько заплакала хэ -бо. Тогда мягкосердечная фуфэй фэй пожалела своего беспутного окривевшего мужа, почувствовала свою вину перед ним и решила вернуться к нему, чтобы утешать его и поддерживать. Печально простились Хоу И и Фу и расстались навеки. Хоу И отправился домой, где его ждала Чан Э. Выслушав упреки жены за долгое отсутствие, Хоу И вынужден был признать, что у нее есть основание сердиться. Он принял решение быть отныне для Чан-э примерным мужем и сделать все возможное, чтобы вместе с ней снова обрести бессмертие и вернуться на небо. Хоу-и знала, что на земле есть напиток бессмертия. Он хранится на неприступной горной вершине у богини Си Ванму. В древних мифах Си Ванму была чудовищем с хвостом барса и зубами тигра. Она насылала мор и и ведала наказаниями, от ее оглушительного свиста в ужасе разбегались дикие звери.